Глава А7. Человеческая удавка. На самом деле, все оказалось не так уж и плохо. Да, у ёбков за дверью действительно было много, но, слава богу, это была толпа жалких поехавших дебилов, имевших куда больше общего с кучей жидкого дерьма, нежели с кучей опасных спецназеров. В общем, стоило открыть дверь пошире, как эта кроваво-гнойная масса с характерным звуком растеклась по купе, освобождая коридор. Не скажу, что дальше мне было совсем уж легко. Выбираясь из купе и пробираясь по коридору, пришлось активно раздавать психопатам поебальникам. Но это была обычная рутинная работа для такого опытного китаюза убийцы, как я. Распределяй силы, дыши правильно и работы не покладая рук. Труд, мастерство и упорство. Наконец, расхуячив не меньше тридцати ебучек, я добрался до тамбура. Тут я хотел было закрыть за собой дверь, но следом за мной успел выпрыгнуть очередной ебанат. Псина с разорванным брюхом. Рана была совсем свежая, так что я почти уверен, он распоролся об стекло в купе. Уебок хотел было прыгнуть на меня, но запутался в своих кишках и упал, крепко схватив меня за кроссовок. «Видимо, чтобы я от него не убежал». «Долбоеб еще не знал, что Чан никогда не бегает от драки, и уж тем более от безопасного для собственного здоровья избиения». «В смысле того избиения, когда я кого-то избиваю, а не меня. А то сказал так, типа не убегаю только тогда, когда понимаю, что слишком сильно меня отпиздить не смогут, а я не такой. Я не отступлюсь, даже если передо мной будет армада морских котиков, вооруженных ебучими базуками». Конечно, может показаться, что я просто так выёбываюсь, и да, я просто так выёбываюсь. Разумеется, я, блядь, съебался бы от кучи морских котиков, причем даже если бы они были вооружены не базуками, а ножами, или даже вообще не вооружены. Сложно поверить, но во мне сильно развитый инстинкт самосохранения. Да, я постоянно оказываюсь в опасных ситуациях, но человек без развитого инстинкта самосохранения, оказавшись на моем месте, не смог бы постоянно оказываться в опасных ситуациях, просто потому что сдох бы в одной из первых таких ситуаций. Короче, я мудрый воин, и если на меня напали силы, с которыми я не способен справиться, то я не бросаюсь драться с этими превосходящими силами, обрекая себя на верную смерть, а мудро сажусь сидеть на берег реки и ждать, пока не приплывет плод с теми, кто сможет справиться с проблемой вместо меня. Или же хотя бы пустой плод, на котором я смогу съебать от нарисовавшейся проблемы. Съебать не трусливо, конечно, а дальновидно и гордо. В общем, я отвлекся. Тем временем пришло время разобраться с пережившим бытовое харакири-мудаком, вцепившимся в мою ногу так же крепко, как капитан Плейн, в член своего парня. Я хотел было вырвать ногу из рук пидораса и растоптать ему башку, причем стал хотеть этого куда неистовее, после того, как ассоциировал его башку с башкой капитана, но, видимо, от переизбытка чувств дернул слишком сильно. Точнее, не то чтобы дернул слишком сильно, а скорее не проанализировал должным образом обстановку. И не позаботился в должной мере об опоре. Короче, я подскользнулся и ёбнулся на жопу. А пидорас в тот же момент радостно вгрызся зубами в мою ляжку. «Ауч!» Возмутился я от переизбытка чувств, залепив гондону под затыльник. «Ты охуел, что ли, кусаться, сука?» Где я теперь прививку от столбняка сделаю, псина, блять. Хотел было оттянуть от себя его ебальник, но с сучара крепко вгрызся. Вот сука. Огляделся в поисках чего-нибудь, чем можно было бы проломить ему башку, или зарезать, или нахуй задушить. Нихуя подходящего тут, блять, нет. Хотя... Взгляд мой упал на слизкие кишки, вытянувшиеся из его брюха. А что это, даже интересно. Схватил кишки. Горячие. и осклизлые. Пропустил петлю под шею уёбка. Сделав типа удобную ручку, на другом отрезке сделал ещё одну петлю. И протянув за затылком пидораса, обвил вокруг первый, сделав удавку. Ну и начал душить, разумеется. Не то чтобы было очень удобно. Кишки скользкие, да и как оказалось, нихуёво тянутся. Так что душить пришлось дольше, чем хотелось бы. Ещё и стойкий запах дерьма не добавлял ситуации плюсов. Отрубился уебок примерно через минуту. Хотя... Она, минута, показалась мне вечностью. С учетом всех описанных ранее неудобств. Особенно последнего. Челюсть их расслабил. Понятно, что он еще не сдох. Просто вырубился. Но дожимать не стал. Поднялся на ноги и затоптал сучару насмерть. По классике. Заодно въебав с ноги в груда к следующему, запрыгивающему в тамбур псу. Отправив его обратно в коридор. Обратил внимание... Что поехавшие вели себя как самые настоящие испуганные псины, толпились в коридоре в нерешительности, ища в себе смелость броситься на, очевидно, превосходящего в силе врага. Значит, страхом не чужд. Заебись! Бойтесь, дядю Чана. Закрыл двери, снова огляделся. Но на этот раз в надежде, что найду что-то, чем можно заблокировать дверь. Странно на это надеяться. Не могу представить себе что-то, чем можно заблокировать дверь. Но нельзя убить. Взгляд снова упал на кишки убитой псины. А хули бы нет. Привязал дверную ручку к поручню кишками. Вроде держит. Универсальная, блядь, штука получается. Больше никогда не буду недооценивать человеческие кишки. Крайне полезная хуйня. Поспешил в начало состава. По пути распотрошил ящики и взял из одного из них тяжеленную поеботину, похожую на какой-то микроскоп. Честно говоря, сначала хотел взять небольшую интересную, непонятную штуку с забавными и крутящимися разноцветными хуевинами, но потом передумал. Все же не игрушку себе выбирал, а инструмент для вполне конкретных целей. Но штуку кинул на ближайший диванчик. Заберу, когда решу проблему с ёбнутыми. Оказавшись в головном вагоне, не теряя времени, разъебал окно микроскопом и выглянул наружу. «Высоко, сука». Не то чтобы я вызоты боялся, просто обратно этим путем уже не получится вернуться. До окна я не допрыгну. Придется либо стремянку искать, либо забираться в поезд с другой стороны, через платформу. А если пиздовать через платформу, то я точно привлеку внимание гориллы и ее псин. Хуй с ним, на месте сориентируюсь. Может вообще через злобовуху заберусь. Вылез из окна и спрыгнул вниз. Снова огляделся. Вокруг никаких собак. Пока все заебись. По плану. Побежал в сторону машины. Машина стояла на том же месте, где я видел ее в прошлый раз, на железнодорожном переезде. Жалко, конечно, что ее кто-нибудь, блядь, не угнал за это время. Было бы пиздец как кстати. Но имеем то, что имеем. Сейчас быстро оттолкаю, хули. Подбежал, заглянул в окно. С ручника снята, повезло. Обежал со стороны капота, бросил микроскоп на землю. Уперся плечом в морду тачки, начал толкать. «Поддалась сразу. Снова повезло». Подумал я за секунду до того, как истошно завопила сигнализация. «Да ёбаный твой рот!» Выргался я, наваливший со всех сил, чтобы поскорее столкнуть это визжащее говно с путей. «Какого, блять, хуя именно мне попадается единственная в стране машина, у которой до сих пор не сел злоебучий аккумулятор? Ёбаная жизнь! Ёбаный поезд! Ёбаная машина! Ёбаная всё!» «Хотя хули я причитаю-то? Может, они не услышали нихуя?» «Ага, хуем тебя по губам. Вон, бегут, блять, уже, торопятся». С платформы вниз по ступеням радостно лая сыпались псины. Следом за ними спешила и здоровенная поебота. «Вот, сука, теперь до конца жизни буду гадать, на сирену они прибежали или на мои причитания ебучие. И не то чтобы это такая важная для меня тема была». «Просто жить мне осталось явно не больше минуты, так что до конца жизни я один хуй не успею сильно много чего обдумать». Поднажал еще немного, хотя казалось куда бы, еще чуть-чуть, Чан, совсем чуть-чуть. «Вот они, уже бегут сюда, а у меня вот только-только задние колеса уехали с путей, не у меня точнее, а у тачки. Надо толкать ее хотя бы на полметра, а лучше метр, но уже, кажется, хуй успею». «Ну почему именно мне достается так дохуя опасных приключений?» А так было пиздато в тюрячке с щитоводом. Жрал, читал книжки, ни о чем, блять не думал. Псины были уже метрах в десяти, а горилла неуклюже подошла к ступеням. а а, -а, -а! Заорал я от усердия, вложив все силы. «Я должен натолкать это говно раньше, чем до меня дойдет горилла. Если она встанет за машиной или упадет на нее, то все, пизда. Тачку я хуй сдвину». «Пока всех тут не перебью». А это на неделю работы минимум. И это при условии, что меня самого не заебошат. Что вполне может случиться, если честно. Наконец первая псина добралась до меня. Наконец, блядь. Так сказал типа пиздец, как это мурат. Не наконец, а к сожалению, блядь. Короче, пришлось отвлечься, чтобы продемонстрировать ей вертушку. Вертушка не достигла цели. Начал убивать кулаками. Пока убивал, подоспели ее друзья. Принялся распинывать их ногами. Пока пинался, прибежали еще собаки. «Ну все, короче, пиздец. Сейчас окружат, а дальше и горилла подоспеет. Нужно быть честным самим собой. Хуй я уже смогу столкнуть ебучую тачку с путей». Но удача улыбается честным. Здоровенная пойбота, завопив десятками голосов, ёбнулась с лестницей, не справившись с управлением. Упала она на роящихся у лестницы собак. Скулёжа было ебанешься. Все окружившие меня псины отвлеклись на произошедшее ЧП, вытянув шеи точно так... «Как поступили вы самые настоящие сторожевые собаки, услышавшие, как кто-то ковыряется в дверном замке? Не хватало только вопросительного «Вуф»?» «Вот она, моя последняя возможность. Этой заминки должно хватить». Я рванул к тачке, уперся в морду и продолжил толкать. Сантиметр за сантиметром тачка стала скатываться с путей. «Давай! Давай, сука ты ебаная!» Одна псина обернулась на меня и, заметив, что я вернулся к своим делам, протяжно завыла, привлекая внимание остальных». Но было уже поздно. Тачка медленно покатилась по уклону вниз от путей. «Да, блядь!» — радостно крикнул я, хватая с земли микроскоп и пускаясь в бег. Почти забежав за поезд, я притормозил и, обернувшись, показал пидорасам средний палец. «Сосите хуй!» В другой ситуации от собак, собаки я бы, конечно, пытаться сбежать не стал бы. Они такого не любят, а бегают гораздо быстрее людей. Но сейчас я имел дело не с обычными собаками, а с толпой долбоебов. с подразъебавшейся кукушкой, так что их я обогнать смогу без проблем, даже на одной, блядь, ноге. Разумеется, я помнил, что окно высоко, и запрыгнуть в него я не смогу. Но бежать на платформу с поезда не вариант. Прямо у лестницы распласталась горила, окруженная, сопереживающая, скулящими псинами. Так что я решил обежать поезд с хвоста и подняться на платформу с противоположного ее конца. Сказать легче, чем сделать – Поезд-то пиздец какой длинный. Как я это мог забыть? Я же его три раза взад-вперед проходил, пока искал, что пожрать. И зачем вообще порожняком такую колбасу пускать? Не могли отправить пару вагонов и не въебываться? Долбоебы, блять. Короче, в итоге бегал поезд несколько минут. И когда, наконец, поднялся на платформу, поебота уже оклемалась и затаскивала свою жопу по лестнице с другой стороны платформы. Расхуярил крайнее окно микроскопом, наспех Повытаскивал все торчащие стекла, чтобы не оставить в проеме свои яйца, и залез в вагон. «Газуй, подруга!» — крикнул я, зачем-то посмотрев на динамики над окном. Ответом мне была тишина. «Эй, блять, алло, я убрал машину! Срочно отправляю ёбаный поезд!» И снова тишина. «Может, в этом купе микрофон разъебался? Вот блядство!» Хотел было бежать по другим купе, но тут наконец раздался привычно похуистичный голос тетки. Вы убрали преграду с путей, Йонг. Правда что ли, блять? Хотел было демонстративно вздохнуть, показав, как меня заебала ее тупость, но сдержался. Поехали уже! Потом меня похвалишь. Теперь вам нужно ликвидировать всех зараженных в поезде. Да ты охуела, мразь! Я не могу возобновить движение, пока в поезде находятся живые зараженные. Вы должны ликвидировать их, либо убрать из поезда. Окей, блядь. Сейчас схожу, попрошу съебаться. Ты там ебанулась, что ли, пизда тупая? Увози меня отсюда нахуй!» «А я без билетников по дороге поубиваю!» «Сейчас же новые наползут!» «Я не могу возобновить движение, пока в поезде находятся живые зараженные!» Повторила Шелюха. В ее невозмутимом голосе слышалось «что-то еще!» «Что-то типа...» «Ой, как он меня уже заебал!» «Ну, блядина. «Хуй с тобой!» Рванув вперед по коридору. «Следующий час я провел, избивая пизданутых, убивая пизданутых, выкидывая в окно пизданутых». Мешая забраться в окно новым пизданутым. Еще и здоровенная поебота постоянно хуерила по крыше руками. Это никакой опасности не представляло. Но выбешивало дико. Бум, блять, бум, блять. И вот я в конец заебавшийся, оперся рукой о стену. Поезд поехал. Причем поехал словно из жалости. Потому что до этого я 50 раз просил, чтобы бледина наконец ударила по газам. Пока не залез еще кто-нибудь. Разумеется, я просил ее ехать... только после того, как в вагоне не оставалось живых зараженных. Но после моей просьбы охуевшая тёлка, словно специально, начинала шипеть тормозами и создавать видимость подготовки к началу движения. А потом поезд никуда не ехал, потому что в окно забирался очередной уебок, а потом еще один и еще. На этот же раз поезд стартанул без всяких шипений, и даже без моей просьбы, еще до того, как я окончательно задушил последнего хуесоса, ногами мешая забраться в купе его друзьям. — Ёбаная ты шлюха! — из последних сил проговорил я, упав прямо в гору трупов и нахуй отрубившись от усталости.